Надежда Волгина. Последствия пари. Глава первая: Смотри, какая прелесть! Нина замерла в восторженной позе возле огромной ели с раскидистыми лапами и голубыми кончиками на них. Действительно, елка выглядела величественно и богато, но не такую хотела Галя. Тебе что, не нравится? Возмущенно изумилась Нина, чем даже рассмешила. Ведь у подруги был такой, мол, подобное красотище может не понравиться разве что идиоту. Очень нравится, Нин. Примирительно отозвалась Галя. «Но я же хочу живую». «Тю, а выбрасывать тебе ее потом не жалко будет», – протянула Нина. «Конечно жалко, но я все равно хочу». Тогда потопали в подвальный этаж. Говорят, там большой елочный базар. Подхватила ее под руку Нина и потащила к эскалатору. Заодно и в супермаркет заскочим, за вкусняшками к новогоднему столу. А то меня мама без них на порог не пустит. Велела закупиться по полной. Сегодня была суббота, 29 декабря. Нина с Галей еще в прошлые выходные собирались на новогодний шопинг, но дело сорвалось. Причем предупредить Галю, что не сможет уделить ей время, Нина решила в самый последний момент, когда Галя уже была на середине пути к месту встречи. Видите ли, у подруги наметилось свидание с парнем, с которым она неделю назад начала встречаться. Само собой, что все остальное, даже куда как более важное, Нина послала лесом. В этом она была вся. В каждую новую любовь кидалась головой. Ну да ладно. В самом этом нет ничего плохого. Многих людей можно отнести к категории гипервлюбчивых, Но о других же тоже надо немного думать. Почему Галя должна терять драгоценный выходной, спешно менять свои планы по чьей-то воле или бестолковости? Прошлую субботу они даже поссорились с Ниной. А уже через час Галя убедилась, что нет хода без добра, когда ей позвонил плотник Игорь. И сказал, что именно сегодня может закончить строительство беседки, для которой не так давно его Галя и наняла. Эта беседка, эксклюзивная и резная, была для нее гордостью. Она сама нарисовала Игорю эскиз. А он проявил чудеса мастерства в его воплощении. Со дня свадьбы прошли почти две недели, и за это время Галя успела сделать многое. Ее усилиями территория вокруг дома полностью преобразилась. Не осталось ни единого следа от былой стройки и повсеместного бардака. Весь мусор вынесли, расчистили от снега широкую дорожку к дому. И площадку возле домика сторожа тоже облагородили. Галя даже украсила фасад сторожки, как и фасад коттеджа, светящимися гирляндами. И стволы деревьев теперь тоже обвивали гирлянды. По бокам дорожки выселись сугробы, а за ними простирался девственно чистый снег, не тронутый человеческими следами. Но ну, разве что к строящейся беседке была протоптана тропинка, и вокруг нее царил легкий бардачок. Но и этого скоро не станет, а снег наведет чистоту и вокруг беседки, а летом на месте снега заколосится газон. Егора Пантелеевича Игорь когда-то нанял, чтобы тот охранял объект, объекты, заодно и ее, Галю. В бытность ее проживания в гостевом домике. Сейчас Гале уже казалось, что случилось это давным-давно, хоть времени прошло и не так много. А вот воды утекло валом. Изменилась не только ее жизнь, но и она сама. И еще в ее жизни появилось много новых и интересных людей. Так вот, когда закончилась отделка дома, Игорь хотел уволить сторожа за ненадобностью, но Галя уговорила его не делать этого. Все дело в том, что со смешливым и не в меру болтливым сторожем за короткое время она успела подружиться. У нее уже даже вошло в привычку забегать к старичку ноча и вести с ним задушевные душевные беседы. Да и он никому не мешал и находился в пределе. В общем, с ее доводами Игорь согласился, а у Егора Пантелеевича появилась постоянная работа и удобное рабочее место. А вернее, домик. Слушай, ну а Громов то как? «Его почти не видно в комплексе. Пару раз заезжал ненадолго порешать какие-то дела с директором. Премию нам всем к Новому году выписал». «Твоя заслуга», — посмотрела на Галю Нина. «Моя? Нет. С чего ты взяла?» — удивилась Галя. «Да с того, что на Громова это не похоже. Видать, размяк наш сухарик в твоих нежных руках». Звонко рассмеялась подруга, так что на них обернулись все, кто находился на эскалаторе перед ними. «И все же я тут ни при чем. упрямо стояла на своем Галя. А если уж на то пошло, то с Громовым они словно сговорились избегать друг друга сразу после свадьбы. Она завалила себя работой с головой и домой возвращалась поздно и дико усталая. А Игорь так и вовсе порой задерживался на работе до ночи. Пару раз он вывез ее на встречу с важными людьми, где Галя откровенно томилась, мечтая скорее вернуться домой. И всего один раз они вместе ужинали дома. Разве что завтракали они вдвоем каждый день. Но и в эти минуты практически не разговаривали, перекидываясь ничем незначащими фразами. «У нее была своя жизнь, у него своя». Все в рамках договоренности о эффективном браке между ними. Ну и Галя дико радовалась такому объёму работы, что неожиданно свалился на неё. «Но тут мое мнение с твоим не совпадает», — хмыкнула Нина. «Можно подумать, во всех остальных случаях совпадает», — рассмеялась Галя. «Ну да, совсем забыла, что мы с тобой с разных планет», — вторила ей Нина. «И всё же Громов сильно изменился. И в лучшую сторону, заметь, и в этом твоя заслуга». «Ну, Нина будет не Нина, если последнее слово не останется за ней». Спорить с ней бесполезно, да и гале не хотелось, как и доказывать что-то. Да и знала подруга слишком мало, потому что виделись они в последнее время очень редко. «А вот и наши елочки! радостно воскликнула Нина, когда вошли они на елочный базар. «Ммм, как же тут классно пахнет!» Пахло действительно здорово. Сразу же родилось ощущение приближения праздника. Все дни на этой неделе Галя старательно взращивала себе праздничное настроение, но получалось это отвратительно. Да и некогда было. А сейчас, вот стоя на пороге хвойного царства, она наконец-то осознала, что совсем скоро наступит Новый год. И какие перемены он ей принесет. «Галь, чуть не забыла. А вы где Новый год-то встречать будете?» Подхватила ее под руку Нина и завела в ближний ряд с елками. «Встретим дома, а потом вроде как поедем в гости к Анфисе с Оскаром». Да, планы были именно такими. Выбора Гали не оставили, поставили перед фактом. Да и ей, собственно, было без разницы. Раньше они встречали Новый год с Кириллом, а потом отправлялись к друзьям. Или к ним заваливалась шумная и пьяная компания. Этот год был первый, когда Галя не строила никаких планов. Она даже не собиралась ничего готовить на новогодний стол. Этим займется повариха, которую нанял Игорь. Так что ей нужно было только играть роль послушной жены. Ну и на завтра она была записана в СПА-салон на всякие там разные процедуры для лица и тела. Жаль, душу негде было подлатать. А мы будем встречать Новый год вдвоем с Дэнчиком, представляешь? Восторженно заблестели глаза Нины. Конечно, представляет. Новая влюбленность пока еще вовсю машет крыльями. На этих крыльях и порхает подруга. Ну а ей? Ей нужно сосредоточиться на выборе сосны. И наряжать ее Галя будет сама. И игрушки уже дожидаются своего часа. Их Галя прикупила по случаю, когда с Игорем плотником ездили выбирать древесину для беседки.